Глава 17. Их проводили к покоям на королевском гостевом этаже. Тут останавливались родственники его величества и приятные гости, из тех, кого можно было назвать друзьями. Вейш поднял брови. Насколько он помнил, комнаты этого этажа отличались роскошью убранства и потайными ходами в стенах. Им предложили супружеские покои, две спальни с гардеробными, разделенные гостиной. Генерал снова поднял брови. Он знал, что порой супружеские пары воле короля ютились в коморке размером с повозку. А им предложили такие хоромы, да еще слуг. Его ожидал камердинер. Жени встретила камеристка. Пришлось послать Лакеев в особняк с записками для экономки и дворецкого, чтобы привезли белье, свежие платья и камзолы, ведь король пожелал, чтобы супруги Вейш отужинали в его компании и задержались при дворе. Умывшись, отдав распоряжение, Жемо прошел через гостиную к супруге. Служанка попыталась грудью встать на пороге, Но разозленный генерал так на нее рыкнул, что женщина присела и отошла. «Как вы, дорогая?» — спросил Уэйш, глядя на растерянную супругу. Среди давящей роскоши королевских покоев, жени выглядела хрупким цветком, заблудившимся в роскошной вазе. «Очень странно», — призналась девушка, — «а когда супруг сел рядом, перетянул ее на колени и прижал к себе, не обращая внимания на пристальный взгляд служанки. Леди Вэйш добавила ему на ухо. «Я надеялась, что нас отправят домой». «Я тоже», — вздохнул генерал, уткнувшись губами в доверчиво подставленную шею. «Придется немного потерпеть, но после ужина придешь ко мне». «Я?» Жени покраснела. «Я бы легко пришел к тебе сам», — ответил ей же ему. «Но в этих покоях есть один секрет. В изголовье кровати прячется лестница». «И куда она ведет?» Девушка сообразила быстро, почему супруг зарылся в ее волосы и еле шепчет на ухо. Наверх, в покое его величества. «Ох!» «Поэтому после ужина я приду за тобой, и мы вместе уйдем ко мне. Согласна?» «Да. Госпожа, ванна готова!» Голос служанки заставил их разжать объятия, и генерал с огромным сожалением ушел к себе. Туалеты доставили вовремя. Опытная экономка прислала и ларец с украшениями. Леди Вейш в нарядном вишневом платье с высокой прической, прикрытой бархатным головным убором, выглядела так мило, хрупко и изящно, что Вейш на долю секунды прикрыл глаза. Ему показалось, что перед ним не женщина из плоти и крови, а фея, сказочное существо, способное исчезнуть. Но генерал не привык сдаваться. Он шагнул вперед, поймал руками тонкую белую кисть и поднес к губам. Леди, вы очаровательны, проговорил он низким, глубоким голосом, и она потупилась, чтобы скрыть блеск в глазах. Идем, нас ждут. Жене аккуратно положила свою узкую ладонь на предплечье мужа, и они неспешно двинулись вслед за лакеем в малую королевскую столовую. Овальный зал с гобеленами на стенах считался приватным. На потолке были безупречно выписаны облака, а по краю — танцующие селянки с букетами и венками. Овальный стол с двумя дюжинами резных стульев, высокие серебряные подсвечники на полсотни свечей каждый. Красивые драпировки на окнах смотрящих в сад. Все делало комнату действительно красивой и уютной. Сюда заходили без доклада, но стоило появиться чете Вэйжи, как все присутствующие, тотчас повернулись. — Ваше Величество! — генерал поклонился, жени присела в реверансе. — Вэйж! Король не улыбнулся, напротив смотрел строго, изучающе. «Сядь рядом, хочу узнать подробности твоего похода. Как будет угодно, вашему величеству!» Генерал коротко склонил голову. По сигналу короля всех пригласили к столу. Слева от него сел дядя, справа — генерал Вейш. А супругу генерала посадили возле королевского родственника. Жени успела сделать испуганные глаза, но Вэш послал ей уверенную и спокойную улыбку. Здесь за столом ей ничего не угрожает, кроме нескольких неприятных слов. А вот потом... Вдруг в последний момент в столовую вошел офицер. Жени увидела его и вздрогнула. Это был Блейз. Храня невозмутимое лицо, офицер принес извинения за опоздание и сел примерно в середине, затерявшись среди королевских кузин. Леди Вейш заметила злобный взгляд, который новоприбывший бросил на ее мужа. Но, увы, поделать ничего не могла. Генерал тоже увидел Блейза и внутренне собрался. Этот человек мог доставить немало неприятностей сейчас. Увы, Его Величество требовало внимания своего генерала. Подали закуски, беседа текла вяло. Короля на самом деле вовсе не интересовали подробности осады. Он и так их неплохо знал из докладов генерала. Зато и короля, и его дядюшку очень интересовала леди Вейш. Правда, ей сначала дали немного поесть. Канапе с паштетом, суп из крабов, нежные перепелки, суфле из водорослей с икрой. Ужин был внешне скромен, но по-королевски роскошен. Наконец начались разговоры. Дядюшка короля начал расспрашивать о жене, о ее родных. Девушка отвечала, что ничего про свою семью не знает. Она родилась и выросла в замке Лаис. Во время разговора герцог Эртар все время поглядывал на перстень с переливчатым камнем на своей руке. И Вэйш припомнил, что дядю короля считали очень проницательным человеком, умеющим отличать ложь от правды. Но кажется, это не проницательность, а перстень с магическим камнем. Вэйш одним взглядом предупредил жену, и та быстро поднесла к губам бокал с вином, успевая медленно опустить ресницы, показывая, что поняла. Между тем дядя короля хмурился и продолжал свои расспросы. «Леди Вэйш, а кем была ваша матушка?» «Я ее никогда не знала, милорд. Она умерла родами». «Леди Лаис заменила мне родительницу в полной мере». «А отец? Вы знали своего отца?» «Нет, и даже не предполагаю, кем он может быть», — спокойно отвечала молодая женщина. «Хотя, если бы нам довелось встретиться, я задала бы ему несколько вопросов». «Вот как? Дядя короля оживился. Каких?» Чем он так обидел мою матушку, что она бросилась в ночь и бездорожья одна, беременная и уязвимая? Почему не искал ее меня? И главное, почему последними ее словами стало проклятие ему? Герцог подпрыгнул на месте, а вэйш, у которого внезапно прорезалось не только необычное зрение, но и тонкий слух, кое-что вспомнил. Родич короля был женат. Прекрасная Леди Борх сидела у его ног почти 20 лет назад. После ее исчезновения герцог женился на герцогине соседнего королевства. Милая дама с выразительным фамильным носом родила троих сыновей. Мальчики быстро росли, радуя разумностью, красотой и силой. А потом... Ну, конечно, Вэйш тогда учился в военной академии, но слухи до него доходили. Герцог лишился и жены, и наследников. Кто-то погиб по неосторожности от падения с лошади, кто-то утонул во время внезапной бури. Герцогиня с младшим сыном подхватили заразную хворь. Дядя короля пытался жениться вновь, но его жены больше не рожали и, кажется, после пятой королевский лекарь заявил, что их убивает проклятие, сидящее в крови герцога. Тогда столицу наводнили ворожей шарлатаны, ведьмы, и все они хором сказали, что снять проклятие нельзя. Оно закреплено смертью и давно впиталось в кровь. Получается, и жени? Единственное живое дитя герцога Эртара. Вейш вынырнул из своих мыслей и уставился на дядю короля. Тот был уже не молод, лет шестьдесят или около того. Разгульная жизнь наложила свой отпечаток на его лицо, но все же в определенном смысле герцог все еще был хорош, а правильно пошитая одежда Прическа и легкий макияж придавали ему благообразие. Только вот при взгляде на и жени в его глазах начинало плохать такое. Выш нахмурился. Слишком мало там было отеческого чувства. Скорее так выглядит гриф, нашедший добычу. Или герцог знает способ снять проклятие.